Нечется к станции, держа оружие в руке. Вбежав в метро, Магда приходит в себя, швыряет на глазах у дежурной пистолет в урну, в которую обычно бросает использовано проездные билеты, и вскакивает на эскалатор. Через минуту в вестибюль влетают милиционеры. дежурный мигом понимает, что к чему и кидается вниз на платформу. Но там уже нет Магды, она беспреп... беспрепятственно укатила.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 Чем задумывалась? Ната сама убила Игоря, ее посадят, а младшая сестричка получит вожделенное ожерелье, занавес, спектакль завершен. Значит, убийца НАТО? промяблила я, нет, маг, да, о боже, нет. Тогда кто, не догождаешься, нет? Эх, лампуделю, коризненно произнес Вовка. Хороший ты человек, котлеты отлично делаешь, и больше у тебя, выше всяких похвал. Я уже не говоря о курице яблочном пироге, хотя последний, на мой взгляд, излишне сладкий. Но вот с памятью у тебя плохо. И логика подчас страдает, да и с наблюдательностью беда. Что за намеки, возмутилась я. Это не намеки, а факты, ухмыльнулся Костя. Ну-ка скажи, ты очень удивилась, когда увидела меня у копа дома? Конечно, я думала, ты отдыхаешь на Селегере. «А теперь ответь, ты выводила детей на дачу на моей машине?» «Да». «Почему взяла ее?» «Моя шестерка была в ремонте». «Потом ты получила свои колеса назад?» «Конечно». «А мой кабриолет куда дело?» «Припарковала за гаражом в Алябьеве. Думала, приедешь и возьмешь. И где он?» «Стоит на участке. Нет там машины давно». Перебил меня Кости, но я забрал тачку буквально на следующий день, а ты не заметила, но вот тебе и но, захихикал майор. А еще хочешь стать гениальным сыщиком? Ясно теперь, о ваша с Федор Федорой Контора благополучно умирает? Ну-ка, вспомни рассказ Магды, помнишь, она сказала, что Нате звонила женщина, назвавшаяся Олете Рымбарь домой.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 Винтовка с оптическим прицелом. Кстати, то, что пуля, убивший Игоря, вылетела не из кольта, эксперт понял сразу. НАТО можно было отпускать. Ее продержали в СИЗО ради ее же безопасности. А потом она заболела и попала в больницу. Только вчера выписалась. А леся Рымбарь из ревности убила гражданского мужа? Нет. От обиды? Нет. «Тогда какая причина? Никакой она не стреляла. А кто?» «Наемный киллер, нанятый убийца. Меня обоздела Вовкина милицейское занудство. Какая разница, кто нажал на курок? Заказчик-то Олеся? Нет, она ни при чем». У меня закружилась голова. А кто?» Женщина, назвавшаяся Олеся Рымбаль, позвонила Нате и стала ей рассказывать об измене Игоря. «Надо сначала не поверить. Тогда та сказала»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 Настроенную Олесю. Незнакомка просто воспользовалась именем Рымбарь, зная, что Ната никогда не слышала голоса третнера. «Кто она? Ты ее знаешь?» – встречалась с дамой. «Кто?» – Ольга Фуфаева, стоматолог. «Не может быть! от чего же? Она не похожа на убийцу. Спокойно, богата, уверена в себе женщина. Эх, лампудель. Как бы убийцы походили на убийц, мошенники на мошенников, а грабители на грабителей, я бы давно сажал валя объяви огурцы заявил Вовка. Ольга Фуфаева замечательно спланировала дело.